Или... Это были фары поезда. Проклятый геморрой выносил его прямо под колеса. Эдди еле успел выхватить вакуумную присоску и влепить ее в стену. Поезд громыхал вплотную к нему, а он висел, вцепившись в спасительную присоску, и молился всем богам, каких мог вспомнить. На середине молитвы в спину Эдди что-то врезалось. Присоска не выдержала, и он полетел под колеса. Очнулся Эдди почти сразу. Болел затылок и содранный бок, но в целом он легко отделался. Видимо, он свалился в тоннель через секунду после того, как поезд промчался мимо. Вот что значит искренняя молитва во спасение души. Даже близко к тексту. Рядом зашевелилось темное пятно и тут же приняло форму человека. Эдди скорее угадал, чем увидел, что это чернявый. Черт бы его побрал, еще один живучий. Край перона обнаружился совсем рядом. На этот раз Эдди вскарабкался на него с трудом, сказывалось падение. Его спутник выбрался следом. Оглянувшись, Эдди с удивлением отметил, что тощий очкарик тоже с ними. А вот четвертого не было. — А где этот? — вырвалось у Эдди. Очкарик молча показал ему две скрещенные руки. Эдди повернулся и пошел по платформе время от времени, рефлекторно уворачиваясь от флайбрейкеров, то и дело пролетавших над ним. Голова соображала плохо. Эдди шел на автопилоте, но это были мелочи. На шестом круге есть кое-что посерьезнее. Однажды Эдди уже побывал здесь. Вот оно. Прямо к нему мчался аппарат, напоминавший асфальтовый каток, но в отличие от последнего, обладавший вполне приличной скоростью. Эдди остановился, выжидая. Когда машина была уже совсем рядом, он резко кувыркнулся в сторону. Каток промахнулся, но тут же затормозил и развернулся для новой атаки. «Черт, а где же поезд?» И, словно издеваясь над ним, из тоннеля вылетел состав, И остановился в нескольких ярдах от Эдди. Спасительные двери в любую секунду могли захлопнуться, а на перерез Эдди уже мчался озверевший каток. Сломя голову, Эдди кинулся к двери, по перрону пробежала трещина, пол начал оседать, уходя из-под ног, но последним усилием, оттолкнувшись от ружащегося перрона, Эдди все же успел кубарем вкатиться в вагон, чудом не напоровшись на входные иглы. По сравнению с платформой шестого круга, этот смертельно опасный вагон показался Эдди родным домом. Совсем как тогда, когда десять лет назад взбесился их район. Все кругом рушилось, земля выходила из-под ног, горели сараи, а позади неумолимо надвигалась грязная громада бульдозера с занесенным ковшом. Но сейчас-то ладно... Сейчас все-таки десрайт, right, а тогда... Тогда они просто не успели вовремя выселиться. Но Эдди все же ушел. И тогда, и сейчас. Чернявый Очкарик были уже здесь. «Спасибо. Вы отвлекли его на себя», — вежливо сказал Очкарик. В ответ Эдди грязно выругался. «Ага, как же отвлек!» «Просто проклятый каток погнался за ним, а не за этими сволочаями, хотя лучше бы он поступил наоборот». Поезд сорвался с места и понесся в темноту. Впереди было еще два круга. Они выскочили на платформу почти синхронно и сразу же упали, распластавшись на полу. Тусклое двенадцатифутовое лезвие со свистом прошло над их головами и исчезло, словно его не было. Дальше поезда не ходили. Седьмой и восьмой круг проходили пешком. Вагон хоть и таил в себе опасность, но давал хоть какую-то защиту. Здесь же человек был лишен даже этого. Не дожидаясь остальных, Эдди вскочил и побежал к другому краю платформы. Он добрался до пешеходного тоннеля, именуемого в просторечии «кишкой», обалдев от отсутствия ловушек и боясь этого больше всего. Чернявый с очкариком, тупо глядя на него, пошли по платформе и сразу же им навстречу выехали три катка. Эдди прижался к стене тоннеля, наблюдая за происходящим. Очкарик бежал зигзагами, на удивление ловко огибая черные дыры, а за ним, по пятам постепенно настигая его, несся каток. Чернявый летел по прямой, но это не был панический бег загнанного зверя — Это была знаменитая линия жизни, о которой слышал каждый десрайдер. И все было бы хорошо, но ему наперерез мчались сразу два катка. Очкарик в последний момент прыгнул в сторону. Каток промахнулся, подмяв парочку слишком низко спикировавших флайбрейкеров. Затем машина развернулась, но было поздно. Очкарик к тому времени уже стоял рядом с Эдди. «Молодец!» — одобрительно сказал Эдди. Очкарик смущенно улыбнулся, и от этой улыбки Эдди сразу стало как-то легче на душе. «Еще побегаем!» — подумал он, не замечая, что думает почему-то во множественном числе. Чернявый был обречен, но продолжал упрямо бежать по прямой, не сворачивая. Оба катка настигли его одновременно, и тут Чернявый... Сделал невозможное. Он взвелся в воздух, подпрыгнув футов на 6, сделал сальто и покатился по перрону, так и не отклонившись от своей линии жизни. В тот момент, когда он был в воздухе, оба катка врезались друг в друга. Вспышка взрыва на миг ослепила Эдди, когда он снова начал видеть, на платформе догорала чадя копотью, груда покореженного металла. Чернявый стоял рядом с ними, и можно было услышать, как судорожно стучит его сердце. Эдди молча пожал ему руку, ничего лучшего он придумать не смог. «Пошли!» — сказал он внезапно осипшим голосом и зашагал по кишке, не оглядываясь. В кишке не было ловушек, но здесь десрайдера поджидало нечто пострашнее стандарта первых кругов. И оно не заставило себя долго ждать. Впереди вспыхнул ослепительный свет, послышался нарастающий вой и грохот, так, наверное, хохотал дьявол у себя в преисподней, потешаясь над очередным незадачливым грешником. Потому-то в шутку и прозвали «хохотунчиком». Это был огромный металлический цилиндр, почти совпадавший по диаметру с тоннелем, время от времени проносившийся по кишке то в одном, то в другом направлении. Кто-то из старых десрайдеров рассказывал, что если бежать навстречу хохотунчику, никуда не сворачиваясь с криком «Задавлю!», то он остановится и повернет обратно. Скорее всего, это была шутка, и Эдди не собирался ее проверять. Он помчался по тоннелю, ища спасительную нишу в стене, Она должна находиться где-то здесь. А! Вот и она!» Эдди нырнул в нишу и вжался в стену. В следующий момент его прижало еще сильнее, но это оказался всего лишь чернявый. Хохотунчик своем пронесся мимо. «Жаль студента», — подумал Эдди. «Не успел». «Да, хоть бы и успел. В нише места еле на двоих хватает». «Вой неожиданно смолк?» Послышался чмокающий звук, и наступила тишина. Эдди и Чернявый одновременно выглянули из своего убежища, при этом Чернявый отпустил руку Эдди, которую прижимал к стене. Господи! А ведь если бы не он, я бы остался без руки. Дошло до Эдди, он совершенно по-новому взглянул на Чернявого, но тот смотрел в другую сторону. Туда где скрылся хохотунчик».